19 апреля премьера ревизора в 1836 году. Лабордан, Лабордан. Ровно 175 лет назад, 19 апреля 1836 года, в Александринке впервые давали ревизора. Николаю I вопреки советскому литературоведению, пьеса чрезвычайно понравилась. Он, собственно, и разрешил ее по настойчивой просьбе Жуковского. Знаменитая реплика: Всем досталось, а мне больше всех по-николаевски лукава. Напротив, пьеса Гоголя чрезвычайно льстила самолюбие императора, ибо показывала, с чем приходится иметь дело. Гоголевская комедия в некотором смысле загадка отечественного репертуара и так не слишком богатого, что у нас есть в смысле хитов, кроме Горя Тума, «Ревизора», примерно четверти наследия Островского, всего Чехова и на дне. Даже гениального Андреева отторгает русская сцена, то ли чересчур абстрактен, то ли слишком мрачен. Но из всей этой невеликой плеяды Именно Гоголь с «Ревизором» остается чемпионом актуальности. Как заметил недавно умный критик, «Ревизора» невозможно провалить. Сила текста такова, что вытянет любую постановку. Правда, в мире куда больше знают Чехова, Горького, того же Андреева, Ревизора, аплодируют главным образом у нас да в Восточной Европе, и потому что где же им остальным понять? В чем секрет абсолютной актуальности «Ревизора» помимо авторского несравненного дара? Тема огромная, не на одну диссертацию, но кое-какие субъективные догадки есть и у нас. Тургенев, вспоминая о первом публичном чтении «Ревизора» у Жуковского, подчеркивал Гоголевскую абсолютную серьезность, даже наивность. Он зачитывал комедию как отчет о научном эксперименте с поразившими его самого результатами. Отчасти так оно и есть. Человек, выросший в Малороссии, идеально ориентирующийся в ее мифопоэтическом пространстве и в гротескном мире ее старосветского дворянства, исследует впервые явившийся ему мир российской бюрократии. Как хотите, а взгляд Гоголя на Россию есть взгляд именно сторонний. Так смотрит пришелец жаркого и щедрого юга, где все друг другу как никак родня, на жестокий север, где всех связывают даже не родственные, а сугубо коррупционные отношения, где человек принципиально не важен, а важна его функция, и потому Хлистакова принимают за ревизора, а Чичкова за капитана Копейкина, где подкладывают заезжему проходимцу дочь, а если понадобится, и жену, где больные, как мухи, выздоравливают, Где положение весьма печально, но уповая на милосердие Божие за два соленых огурца и полпорции икры. Именно взгляд чужака, путешественника в жестоком, экзотическом, но чужом, а потому забавном мире, позволил Гоголю вычленить три ключевые ситуации в русской жизни, схемы, на которых и стоит вся, как модно теперь говорить, матрица. Они же три главных гэга двигатели сюжета. Триггеры, запускающие зрительскую реакцию радостного узнавания. Первый — Кейпрокво в бюрократическом варианте. Во французском Водевиле, скажем, механизм тот же, но там любовницу принимают за жену или садовника за любовника. В России смешно не то, что Хлестакова приняли за ревизора, а то, что он с этой ролью блестяще справился. Игорь Терентьев — в чьей постановке немая сцена увенчивалась выходом все того же Хлестакова в качестве уже настоящего ревизора, был глубоко прав именно потому, что настоящий инкогнито из Петербурга мог быть кем угодно. Пьеса написана, исполнитель ничего не меняет. Может прибыть ведливый аскет, а может фитюльк тряпка. Изменится сумма взятки, не более. Функция «выше личности». И самое изумительное, что Хлестаков отлично сладил с главной задачей ревизора. Нагнал страху, приструнил, подоил. И если бы по возвращении в Петербург передал, куда следует откат, сахарную голову, процентов 10 бумажек, лучшего исполнителя нельзя было бы желать. Второй механизм – поведение русского человека, попавшего в случай. Карьера в России, как знаем мы все, делается неупорным трудом и даже не интеллектуальным прорывом. Такие случаи известны, но единичны. Чаще персонажи возносят к вершинам славы и богатства совершеннейшие чушь, вроде рождения в определенном городе, дружбы с определенными людьми или своевременного распития с ними чего-нибудь бодрящего. Именно поэтому большинство российских персонажей, вознесенных наверха, не имеют нисколько-нибудь внятной программы действий Ненавык приличного поведения, и в девяти случаях из десяти перед нами чисто хлестаковское поведение: забвение всех норм, бешеное хвостовство, идиотские проекты и самозабвенное вранье. Редкий российский чиновник, попавший в случай, не заводит себе 35 тысяч одних курьеров, не начинает хапать в титанических масштабах и не предается самому беспардонному лабордану просто потому, что больше ему делать нечего. Большинство местных карьер сделано по самому Хлистаковскому сценарию, и потому почти все наши первые лица немедленно заказывают себе политическую философию и всегда находятся желающие им ее сочинить. Собственная же их философия чаще всего одна – это та ночная мысль, которую неотступно думают все, не просыпаясь иногда с похмелья после очередного Лабардана – Что ж я вру? Я и позабыл, что живу в Белетаже. Но совершенно прогнать эту память нельзя, и потому третий угаданный Гоголем механизм местной жизни состоит в неотступном и всеобщем гипнотизирующем и парализующем страхе окончательной расплаты. Всем есть за что бояться, все виноваты, каждый занимает не свое место, и потому решительно вся Россия от хлистаковых до городничих, от осипов до унтер-офицерских вдов, ждет единственного момента истины. Его ведущий, кстати, не исключение. Вот сейчас мы играем эту комедию, одни изображают градоуправление, другие — ревизию, но распахнется дверь, и слуга известит нас о приходе последнего и абсолютного ревизора. Он придет, не может не прийти. Смысл нашей жизни — Его ожидание. И будет немая сцена. А потом все то же самое.